Как обычно, все началось с телефонного звонка. Звонил мой бывший сослуживец по отряду СОБР Ванька Кафанов. Когда-то подтянутый и даже изящный, несмотря на камуфлированную униформу, боец, ловко проникавший в самое логово врага, устанавливавший там пару растяжек и также ловко возвращавшийся назад без единой царапины. Сегодня он сильно изменился. Остепенился, демобилизовался, женился, разучился рисковать. Народил себе двух дочек и сидел на непыльной должности главного редактора ведомственной газеты за охрану и правопорядок, забавно отращивая себе брюшко. Мы давно не виделись. После демобилизации я тоже освоила гражданскую профессию. Если, конечно, профессию телохранителя можно таковой считать, Как бы там ни было, карьера на этом поприще не удалась. Без работы я сижу редко, потому что чем больше у людей денег, тем интереснее эти деньги заполучить кому-то другому. А в таких случаях телохранитель для богатого человека является такой же необходимостью, как костюм от Версача и пуленепробиваемый сейф в кабинете. И то, что я женщина, смущает моих клиентов меньше всего. Им даже выгоднее нанимать в тело именно женщину. Приятно думать, что в глазах окружающих ты выглядишь не перетрусившим денежным мешком, а серьезным деловым человеком, заимевшим себе в секретарше или в помощнице приятную во всех отношениях особу. Ведь никто из моих клиентов не орет на каждом перекрестке, что эта леди, то есть я, владеет приемами рукопашного боя и восточных единоборств, В сумочке у нее зажигалка с записывающим устройством, а за резинкой чулка – пистолет. И вообще, не дай бог повстречать ее, меня, когда-нибудь с нечистыми намерениями в темном переулке. Нет, большинство клиентов предпочитают делать вид, что они сами с усами, и море им по колено, и героин им трын-трава, и лишний миллион капля в море. И вообще, амурский тигр не страшнее котенка, лакающего из блюдечка молочко. Вот почему я редко сижу без работы. Но Ванька Кафанов счастливо попался мне как раз в период межсезонья, когда у одного клиента я только что отработала ровно три тяжелых в моральном отношении месяца, а другой все никак пока не выклевывался. «Женька!» – счастливо закричал он мне в трубку. «Привет! Ты дома, подруга?» «Ну, это просто праздник души! Думал, тебя в городе нет!» «Да вообще-то считай, что уже нет!» – зевнула я прямо в трубку. Разговор происходил рано утром, и я, числя себя в незапланированном отпуске, валялась в постели, просто кайфуя от мысли, что мне не надо никуда вставать. Хотела с завтрашнего дня податься на юг, к морю, фруктам, магнолиям, горячим южным мужчинам, и ненавязчивому сервису работников сочинского общепита. Уже и чемоданы уложила, и билет на руках. Чемоданы можешь не распаковывать, ибо смысла нет, а билет придется сдать уже сегодня. Радостно, будто сообщая мне о том, что в России наконец-то наступило правовое государство, сообщил Ванька. Я подцепил тебе классного клиента. Ты говоришь, как девушка, которая впервые вышла на панель обнажила грудь и полна романтических иллюзий заметила я пофиг женька когда ты услышишь сумму о которой идет речь ты сама наполнишься такими иллюзиями женька полсотни тысяч баксов всего лишь за то чтобы ровно неделю поохранять какой то чемодан чего какой чемодан с бабьими тряпками ясно я снова опустилась на подушки Человеком, Ванечка, ты стал взрослым, а шутки у тебя остались по-прежнему детсадовские. Мне охранять чемодан с бабьими тряпками? Да это все равно, что тебе поручить написать статью для женского журнала на тему «Как я была беременной». Я не шучу. Было слышно, что он обиделся. До сих пор, Женька, я тебя еще ни разу не обманывал. Это было правдой. У Ваньки были недостатки. Он был, например, способен на весьма сомнительные розыгрыши, но отъявленным вруном он не был. Значит, его предложение и в самом деле носило деловой характер. «Ладно, прости, так что там у тебя за клиент с чемоданом?» И Ванька рассказал мне следующее. «Его жена Света, полная и живая хохотушка, имела редкую в наши дни профессию вышивальщицы и кружевницы. Когда-то, часами просиживая за пяльцами и коклюшками, Светка просто приучала себя к терпению и гнала дурные мысли. Это было в то время, когда Ванька месяцами пропадал в горячих точках, и его родных трясло от мысли, что как раз сейчас, вот в эту самую минуту, Их любимый Ванечка рискует жизнью и в любой момент может погибнуть. Светка, которая в те дни улыбалась очень редко, при первых же невеселых фантазиях хваталась за свое вышивание, чтобы успокоить нервы. И в результате, к тому времени, как Ванька вернулся домой, их дом украсился совершенно эксклюзивными вещичками ручной работы. Салфетками, подушками, покрывалами и даже ковром – с необыкновенными по красоте вышивками и кружевной отделкой. Да это просто музей какой-то, музей прикладного искусства. Ваша квартира наполнена редкостями. Восхищались гости, с робостью дотрагиваясь до Светкиной работы кончиками пальцев. Знатоки платят за такие вещи огромные деньги, просто огромные. Будете продавать – не продешевите. Светка улыбалась и качала головой. Продать ни за что, память долгих-долгих вечеров, которые проходят в ожидании, когда муж вернется с войны, не продается ни за какие деньги. Видимо, кто-то из восхищенных гостей понес весть о необыкновенном Светке на мастерстве дальше, и в результате в квартире Кафановых скоро раздался звонок от известного в нашем городе модельера Ирины Акуловой. Эту женщину Светка знала, хотя только по телевизору. Жена местного олигарха Акулова часто мелькала в телепередачах в качестве примера успешной бизнес-леди. Года три назад муж Ирины, чтобы жена не скучала и не зудила его за то, что он поздно возвращается с работы, купил ей модельное агентство, которое она назвала пышным словом «кассиопея». Но что толку иметь модельное агентство, если модели в нем сидят без работы? И тогда Ирину Акулову осенила новая мысль – начать создавать свою линию модной одежды. Вкус у нее был, деньги тоже, и дело пошло. Теперь любая из состоятельных дам нашего города считала просто необходимым иметь в своем гардеробе хотя бы одну вещь от Акуловой. «Светлана», – сказала Ирина, позвонив Светке по телефону и представившись, – «я бы хотела пригласить вас на работу. Вышивальщицы и кружевницы в нашем деле – редкий жанр, и плата им идет соответствующая. Так что не отказывайтесь, подумайте. А кроме того, как раз сейчас я задумываю новую линию одежды в стиле рококо, где главный акцент в деталях как раз будет делаться на вышивке и вставках из кружев». Подумайте, какой шанс для вас, чтобы получить собственное имя в мире моды. Светка не была тщеславной, но от такого предложения у нее все-таки защемило под ложечкой. Да и почему бы не согласиться? Дочки-погодки, родившиеся аккурат через 9 и 19 месяцев после Ванькиной демобилизации, уже подросли и ходят в детский сад. Муж забросил геройство и мирно редакторствует в ведомственной газете. В жизни случается все меньше событий и еще меньше возможностей проявить себя. И она согласилась. Как оказалось, не зря. Через несколько месяцев работы в Кассиопее ее зарплата скакнула до серьезных высот, так что Ванька только шумно дышал через нос, когда Светка, высунув язык, дразняще помахивала ему пачкой своих денег. Впрочем, Ванька сопел только для виду. Ему очень нравилось, что Светка нашла себя и за короткое время из меланхоличной худышки унылого вида превратилась в хорошенькую, полненькую, пышущую здоровьем хохотушку. — Так вот, — говорил мне сейчас Ванька, — в Москве на днях открывается модная неделя, слыхала? Ну, это когда со всего света съезжаются дизайнеры со своими моделями и коллекциями, и начинается выпендрежь для гламурных журналов. Я, впрочем, не особенно разбираюсь. Ну, в общем, Ирина Акулова едет на эту неделю как участник. Впервые. С большим трудом прошла конкурсный отбор. Там знаешь, какие условия? Просто драконовские. Едет со своими платьицами-кофточками, которые она придумала, а Светка расшивала и отделывала. Для них в Кассиопея – это большое событие. Полгода готовились, хозяйка все соки из сотрудников повыжимала. Но дело не в этом. Короче, в Москву едут сама Акулова, моя Светка, их администратор и шесть девчонок-моделей. Но еще им нужен телохранитель. Я одна должна охранять девять человек? Прости, но... Да нет же, чего их там охранять, этих девятерых? Кому они нужны-то? Чемоданы надо охранять. Даже не чемоданы, а такие специальные кафры для перевозки одежды. «Платье караулить требуется, чтобы не уперли, поняла?» «Нет, не поняла», — отказалась я. «Зачем надо караулить платье? Тем более платить за охрану такие деньги. Они что, из золота скроены и платиной уменитями сшиты?» «Да нет же, обычные платья, то есть, конечно, необычные. материал там дорогой и вообще все вещи эксклюзивные, то есть существующие в одном экземпляре». И как раз в этом-то все и дело. Там, на модной неделе, конкуренция почище, чем на китайском рынке. Новичков не любят. Зато, чтобы устранить конкурента, дизайнеры эти, особенно молодые, готовы каждый день съедать по шляпе собственного покроя. Я насторожилась. Устранить? Да, но не в смысле убить, а в смысле столкнуть с дороги. Не дать засветиться на показе. Самый простой способ – украсть или испортить коллекцию, чтобы нечего было показывать, понимаешь? И вот этого Акулова боится больше всего. Тем более, что это ее первый выезд на модную неделю в Москве, понимаешь теперь? Кажется, да. Моя задача – охранять коллекцию от происков конкурентов. Во, точно! И при этом не слишком светиться то есть окружающие не должны догадываться, что ты телохранитель, то есть чемодано-хранитель». Загоготал он, впрочем, довольно добродушно. «Потому что это все-таки модный показ, светское мероприятие, а не бандитские разборки». Светка говорит, ее хозяйка давно задумывалась, кого бы нанять для охраны, чтобы не слишком в глаза бросалась. «Ну, мы и подумали про тебя. Идеальный вариант». «В случае чего за модель проскочишь. А что, у тебя и фигура, и ноги подходящие. И на шпильках ты умеешь ходить, сам видел». «Ладно», — оборвала я его, — «спасибо за заботу. Пятьдесят тысяч долларов с неба не падают, грех отказываться. Придется сдавать билет в Сочи, во-во, и сразу покупать на Москву. Впрочем, Акулова тебе сама купит. Где я могу с ней встретиться, чтобы обсудить детали?» Да прямо в офис к приезжай после обеда. Часам к двум подваливай, Ирина на месте будет. Жена моя ей о тебе уже рассказала. Договорились. Спасибо, Ванька, с меня коньяк. Добро, легко согласился мой бывший сослуживец. А лимончик к нему я сам куплю. Посидим, песни попоем, про жизнь и баб поговорим. Как вернетесь из столицы, звони».